Глава сороковая. Пока он варился в своих переживаниях, ректор размышлял. «Все это похоже на действие одного артефакта, который называется материализующий шар. Но он считается особо опасным и находится в закрытой части нашего хранилища. Я сам лично накладывал там защиту и почувствовал бы, если бы ее взломали. А допуск туда есть только у меня» и у главного хранителя». «Как выглядит этот артефакт», — уточнила я. «Так». Дейм наклонился и достал из-за ножки стола маленький черный шарик размером с горошину. «Да, это, несомненно, он». Ректор бережно забрал у Дэйма артефакт, положил его себе на ладонь и легонько на него подул. Вместе с дыханием изо рта у Дарфонта вырвался рой желтых искорок, которые впитались в шарик. Шарик тут же посветлел, а в следующий миг, шипящие жители мира Сильвилу, замерцали, стали прозрачными и, наконец, исчезли. Их примеру последовали и светлячки. Наконец-то! Выдохнула я. Ректор повернулся ко мне и слегка улыбнулся, а я аж вздрогнула. Его интарные глаза стали желтыми, как у кошки, и при этом светились. Правда, это длилось лишь миг, а потом все стало по-прежнему. Дарфон спрятал шарик в один из своих многочисленных карманов, после чего задрал голову и распорядился. «Феи, найдите мне главного хранителя Бупса и сообщите, где он. Ему самому не говорите, что я его ищу». Сразу несколько фейер рванули к выходу, спеша выполнить поручение. Пока мы ждали их возвращения, ректор с Дэймом еще раз тщательно осмотрели кабинет, но больше ничего не нашли. Феечки справились с заданием почти молниеносно. Они вернулись через минуту. Одна из них быстро нашептала что-то на ухо ректору. «Ага, он у себя в коморке», — опасно сощурился Дарфонт, а потом махнул нам рукой. «Что ж, сейчас мы его проведаем. Дейм, Ульяна, вы двое со мной. Жуа, найди своих учеников и успокой их. Скажи, что случился небольшой магический сбой. В общем, что-то придумай, чтобы не было паники. Я на тебя полагаюсь. Врать ты горазд. «Ректор!» — вспыхнул вампир. «Не время». Жестко осек Дарфонд. Сейчас, когда он избавился от привычной мягкости, спорить с ним не хотелось, поэтому жуа замолчал и быстро пошел в сторону выхода. Мы двинулись следом. По пути в хранилище нам пришлось ненадолго задержаться, поскольку впереди возник затор. Ученики кого-то окружили и оживленно переговаривались. Кто-то злорадно хихикал, кто-то сочувственно качал головой или повторял что-то вроде. Бедняжка. Из центра слышался плач. А ну разошлись, скомандовал ректор. Перед ним тут же образовался широкий проход. Тех, кто недостаточно быстро выполнил приказ, буквально оттолкнуло в сторону. В центре толпы обнаружилась плачущая черноволосая девушка в очень знакомом обтягивающем платье, которое прикрывало лицо руками. Ее руки и ноги были покрыты жуткими черными нарывами, и хоть лица видно не было, понять, кто перед нами, было нетрудно. «Это же Аркиса!» — ошарашенно выдохнула я. «Та самая роковая красотка, которая пыталась заполучить Дейма. Что с ней стало? Ведь при нашем недавнем общении возле аудитории она была в полном порядке. Да и на паре с ней тоже все было хорошо. Дарфонд подошел к Аркисе и, не прикасаясь к ней, начал рассматривать руки. «Кто-то наложил на нее черное проклятие», — пробормотал один из студентов за спиной. «Наверное, она кого-то, как обычно, обидела. Причем проклятие это непростое. Ученик не справится». «Ульяна, ты видела?» — выдохнула Риса, возникая рядом. Оказалось, они с Гуром тоже стояли в толпе. Она ведь перед парой к нам подходила. Все нормально было. Ага. Если бы блуждающая не пришла с ректором, я бы решил, что это она могла отомстить за то, что та недавно при ней к Дейму откровенно клеилась, шепнул кто-то неподалеку. Дейм повернулся в ту сторону, и болтун поспешно добавил уже громче. И это было бы правильно, но блуждающая точно ни при чем, и Дэйм тоже я сам видел как они с ректором из кабинета иллюзий вышли а аркису буквально только что кто то проклял после пары с ней все в порядке было так у нее полно врагов с таким то характером ответили ему кто угодно мог это сделать а я вдруг задумалась над тем что если бы мы все это время не были с ректором то меня могли бы заподозрить может на то и был расчет враг хочет чтобы я покинула академию поэтому подставляет меня и очерняет репутацию. Или же это просто совпадение? Вот только в последнее время я разучилась верить в совпадение. «Не плачь и иди с нами», — сказал ректор Аркисе. «Все будет хорошо. Ты смелая и бойкая девушка, поэтому не поддавайся. Проклятие чаще всего жирает того, кто пал духом. Борис. «Тогда справимся». Не знаю, как он нашел нужные слова. Я бы, наверное, начала сочувствовать, а в случае с Аркисой это вряд ли бы сработало. Слова же ректора попали в яблочко. Она выпрямилась, показав покрытое нарывами лицо, которое еще недавно было невероятно красивым, и шагнула вслед за развернувшимся Дарфонтом. В этот раз перед ними расступались так охотно, Что не пришлось даже прибегать к магии. Никто не хотел соприкасаться с Аркисой. Ректор шел первым, Аркиса за ним, а мы с Деймом замыкали процессию. Дейм крепко держал меня за руку и постоянно вглядывался в мое лицо, будто анализировал, все ли со мной в порядке. Я думала, что Дарфунд из-за аркисы сменит маршрут. Но потом с удивлением поняла, что мы по-прежнему направляемся в хранилище. Хотя... Ведь как раз там могут быть какие-то артефакты, способные снять проклятие. Думаю, все это неспроста. Заговорил ректор. Едва мы оказались в безлюдном коридоре рядом с хранилищем. Проклятие наложено с помощью черной магии. Вероятно, это тоже дело рук нашего злоумышленника. Дейм. «Ульяна, у вас с Аркисой не было недавно публичных стычек?» «Была, прямо перед парой», — тут же отозвался Дэйм. «Похоже, на попытку подставить». «Ага, выходят они тоже размышляли об этом. Сама Аркиса в нашем разговоре не участвовала. Она просто шагала впереди, двигаясь дергана, как кукла на ниточках». Когда мы вошли в хранилище, то сразу увидели главного хранителя. Он, неестественно, прямо сидел на стуле возле одной из полок и смотрел в одну точку перед собой. Дейм неожиданно задвинул меня к себе за спину, одновременно со словами ректора. «Стойте на месте! Не подходите к нему!» Аркиса послушно замерла, а ректор с Дэймом шагнули вперед к господину Бупсу. Бупс. — позвал ректор. Тот резко повернул голову и глянул на нас, будто только заметил наше появление. Да, с ним явно что-то было не так. Его глаза были стеклянными, как у куклы, и до жути пустыми. — У него что-то на затылке, — тихо сказал Дэйм, мягко и плавно делая шаг в бок, пока Буб старачился на ректора. — Это черный паук. Дейм медленно приблизился к Бупсу. Тот не делал никаких попыток напасть. Я заметила, что из-за происходящего Аркиса вынырнула из собственных внутренних переживаний и теперь тоже напряженно наблюдала за хранителем. «Бупс, ты меня слышишь?» Тоже шагнув к нему, спросил ректор, пока Дейм рассматривал паука. На свое имя главный хранитель почему-то реагировал. Он поднял пустые глаза на ректора и сморщился, будто силился понять, что происходит. Ты узнаешь меня, Бупс? Снова спросил Дарфонд. Тот открыл рот, и из него полезла черная паутина. Это выглядело так страшно, что мороз драл по коже. Она вытянула подбородок, щеки и часть шеи. Ой! воскликнул Аркиса. Что это? Черная магия!» Дейм отозвался так спокойно, будто занимался привычнейшим и скучнейшим делом. «Кто-то принес в Академию паука и нацепил его на хранителя, превратив его в куклу». «Плохо то, что паук сейчас намертво присосался к ауре», — добавил Дарфонт. «Так просто его не убрать». Если попытаться сдернуть силой, он может навредить носителю. Собственно, это тот же тип магии, из-за которого появились нарывы у Аркисы. И раз уж мы теперь в укромном месте, то самое время узнать, как же это случилось. Аркиса, возможно, тебе удалось заметить злоумышленника? Что ты видела и чувствовала прямо перед тем, как появились нарывы? «Ничего». Мы выбежали из аудитории господина Жуа, а потом всей толпой замерли неподалеку. Начала размышлять она. Мы ждали, когда кто-нибудь выйдет, и спорили, кто из нас пойдет проверять, что происходит в аудитории. Совсем уходить мы не стали, все-таки пара еще не закончена. А потом меня что-то кольнуло в руку, будто укусило насекомое. Кожа зачесалась и... началось... Она замолчала, как видно, пытаясь справиться с эмоциями. «Соберись!» — скомандовал Дарфонт. «Решила сдаться? Ты разве слабачка?» «Нет!» — рявкнула она, выпрямляясь. Ее глаза полыхнули. Почему-то слова о слабости сильно ее задевали. Видимо, она не терпела, когда ее таковой считали. «А Дарфонт-то какой молодец! Не зря он ректор!» Кто лучше него может найти подход к любому ученику? Хотела бы я так уметь. Ведь и меня помнится он расположил к себе за считанные секунды. «Кто из одногруппников в этот момент тебя касался? А может, один из них смотрел на тебя, словно чего-то ожидая, или задавал вопросы?» — продолжил жестко спрашивать он. «Нет». Я хлопнула по руке и как будто даже почувствовала что-то мелкое, вроде насекомого. Но потом оно уползло вниз. Учитывая, что магия очень схожа, это тоже мог быть подобный паук, только мелкий, пробормотал Дарфонд. Плохо то, что эта магия настолько черная, что ее не так просто нейтрализовать. Но будем пробовать. Я поняла что и он, и Дэйм дружно промолчали о том, что «Черная паутина» — это совершенно точно почерк Тантары. Аркиса не должна была это слышать. Сама она, вероятно, была слишком молода, чтобы знать об этом. И раз мы столкнулись с магией Тантары, то не стоило и сомневаться, убрать последствия действительно будет непросто. «Эй, а ведь я-то их уже убирала!» Я чистила паутину с друзей. Боясь, что Дейм с Дарфонтом могут мне запретить экспериментировать, я быстро шагнула к аркисе. Черный коготь появился удивительно легко. Стоило только глянуть в сторону бупса, от одного вида которого у меня шевелились волосы на затылке. Я аккуратно царапнула когтем по одному из нарывов на ее руке, ожидая, что аркиса взводит от боли. Но нет. Черный нарыв растекся дымом и втянулся в кончик когтя. Аркиса вздрогнула и обернулась ко мне. Разумеется, она не поняла, что случилось. «Эй, ты что делаешь?» — опешила она, увидев меня, замерзшую с чёрным когтем на руке.